Глава вторая. Крысиная нора. Да позволит нам читатель вновь привести его на Гревскую площадь, которую мы покинули накануне с тем, чтобы вместе с Гренгуаром последовать за Эсмеральдой. Десять часов утра. Все кругом еще напоминает о вчерашнем празднике. Мостовая усеяна осколками, лентами, тряпками, перьями от султанов каплями воска от факелов, объедками от народного пиршества. Там и сям довольно многочисленные группы праздношатающихся граждан ворошат ногами потухшие головни праздничных костров или, остановившись перед домом с колоннами, с восторгом вспоминают украшавшие его вчера великолепные драпировки, ныне взирая лишь на гвозди, последнее оставшееся им развлечение. Среди толпы катят свои бочонки продавцы сидра и браги и деловито снуют взад и вперед прохожие. Стоя в дверях лавок, болтают и перекликаются торговцы. У всех на устах вчерашнее празднество. Папа Шутов, Фламандское посольство, Капиноль. Все наперебой сплетничают и смеются. А между тем четыре конных сержанта — ставшие с четырех сторон позорного столба, уже успели привлечь к себе внимание довольно значительного количества шалопаев, толпящихся на площади и скучающих в надежде увидеть хоть какое-нибудь публичное наказание. Теперь, если читатель, насмотревшись на эти оживленные и шумные сцены, которые разыгрываются во всех уголках площади, взглянет на древние полуготическое, полуроманское здание Роландовой башни, образующее на западной стороне площади угол с набережной, то в конце его фасада он заметит толстый, богато раскрашенный общественный требник, защищенный от дождя небольшим навесом, а от воров решеткой, не препятствующей, однако, его перелистывать. Рядом с этим требником он увидит выходящее на площадь узкое слуховое стрельчатое оконце, перегороженное двумя положенными крест-накрест железными полосами. Это единственное отверстие, сквозь которое проникает немного света и воздуха в тесную, лишенную дверей келью, устроенную в толще стены старого здания на уровне мостовой. Царящая в ней мрачная тишина — Кажется, особенно глубоко еще и потому, что рядом кипит и грохочет самая людная и шумная площадь Парижа. Келье это получило известность около трехсот лет назад, с тех пор, как госпожа Роланд, владелица Роландовой башни, в знак скорби по отцу, погибшему в крестовых походах, приказала выдолбить ее в стене собственного дома, и навеки заключила себя в эту темницу, отдав все свое богатство нищим и богу, не оставив себе ничего, кроме этой конуры с замурованной дверью, всегда раскрытым летом и зимою маленьким оконцем. Двадцать лет неутешная девица ждала смерти в этой преждевременной могиле, молясь денно и ночно о спасении души своего отца, почивая на куче золы, не имея даже камня под головою, облаченная в черное вретище. Она питалась хлебом и водой, которые сердобольные прохожие оставляли на выступе ее окна. Так вкушала она от того милосердия, которое ранее сама оказывала. В смертный свой час, прежде чем перейти в вечную могилу, Она завещала свою временную усыпальницу тем скорбящим женщинам, матерям, вдовам или дочерям, которые пожелают, предавшись великой скорби или великому раскаянию, схоронить себя заживо в этой келье, чтобы молиться за себя или за других. Парижская беднота устроила ей пышные похороны, богатые слезами и благословениями. Но к величайшему прискорбию всех ее приверженцев богобоязненная девица не была сопричислена к лику святых за неимением необходимого покровительства. Менее благочестивые надеялись, что это дело пройдет в раю глаже, чем в Риме, и просто молились за покойницу, которой папа не воздал должного. Большинство же верующих удовлетворялись тем, что свято чтили память госпожи Роланд и как святынь уберегли кусочки ее лохмотьев. Город, в свою очередь, в память знатной девицы, прикрепил рядом с оконцем ее кельи общественный требник, дабы прохожие могли останавливаться около него и помолиться, дабы молитва наводила их на мысль о милосердии и дабы бедные затворницы... Наследницы госпожи Роланд не погибали от голода, позабытые всеми. В городах Средневековья подобного рода гробницы встречались нередко. Даже на самых людных улицах, на самом оглушительном и пестром рынке, в самой его середине, чуть ли не под копытами лошадей и колесами повозок, можно было наткнуться на нечто вроде погреба, колодца, или же на замурованную, зарешеченную конуру, в глубине которой днем и ночью возносило молитвы человеческое существо, добровольно обрекшее себя на вечные стенания, на тяжкое покаяние. Но людям того времени были несвойственны все те размышления, которые вызвало бы в нас ныне это странное зрелище. Это жуткое келье, представлявшее собой как бы промежуточное звено между домом и могилой, между кладбищем и городом. Это живое существо, отрешенное от человеческого общества и считающееся мертвецом. Этот светильник, снидающий во мраке свою последнюю каплю масла. Этот теплящийся в могиле огонек жизни. Это дыхание, этот голос. Это извечное моление из глубины каменного мешка. Этот лик, навек обращенный к иному миру. Это око, уже осиянное иным солнцем. Это ухо, приникшее к могильной стене. Это душа, узница тела. Это тело — узник этой темницы. И под этой двойной телесной и гранитной оболочкой приглушенный ропот страждущей души. Ничто из всего этого не постигалось толпой. Нерассуждающее и грубое благочестие той эпохи проще относилось к религиозному подвигу. Люди воспринимали факт в целом, уважали, чтили, временами даже преклонялись перед подвигом самоотречения, но не вдумывались глубоко в страдания сопряженные с ним, и не слишком им сочувствовали. Время от времени они приносили кое-какую пищу несчастному мученику, и заглядывали к нему в окошечко, чтобы убедиться, что он еще жив, не ведая его имени и едва ли зная, как давно началось его умирание. А соседи, вопрошаемые приезжим об этом живом, гниющем в погребе скелете, просто отвечали, Это затворник, если то был мужчина, или это затворница, если то была женщина. В те времена на все явления жизни смотрели подобным же образом. Без метафизики, трезво, без увеличительного стекла, невооруженным глазом. Микроскоп в ту пору еще не был изобретен ни для явлений мира физического, ни для явлений мира духовного. Вот почему случаи подобного добровольного затворничества в самом сердце города не вызывали удивления, и, как мы только что упоминали, встречались довольно часто. В Париже насчитывалось немало таких келей для молитвы и покаяния, и почти все они были заняты. Правда, само духовенство родило о том, чтобы они не пустовали. Это служило бы признаком оскудения веры. И если не было кающегося, в них заточали прокаженного. Кроме этой келейки на Гревской площади существовала еще одна в Манфаконе, другая на кладбище невинных, еще одна, уж не помню где, кажется, в стене жилища Клешон. Сверх того, множество рассеянных в разных местах города других убежищ, след которых можно отыскать лишь в преданиях так как самих убежищ уже более не существует. На университетской стороне тоже была такая келья. А на горе святой Женевьевы какой-то средневековый Иов, в течение 30 лет читал на распев семь покаянных псалмов, сидя на гноюще в глубине водоема. Окончив последний псалом, он снова принимался за первый, по ночам распевая громче, чем днем. Магна, Воке Перумбрес громким голосом во мраке Латинский. И поныне еще любителю древностей, сворачивающему на улицу говорящего колодца, мерещится этот голос. Что же касается кельи Роландовой башни, то мы должны заметить, что у нее никогда не было недостатка в затворницах. После смерти госпожи Роланд. Она редко пустовала больше года или двух. Немалое число женщин до самой своей смерти оплакивали в ней кто родителей, кто любовников, кто пригрешения. Злоязычные парижане, любящие совать нос не в свое дело, утверждают, что вдов там видели мало. По обычаю того времени, латинская надпись, начертанная на стене, предупреждала грамотного прохожего, о благочестивом назначении этой кельи. Вплоть до середины XVI века сохранилось обыкновение разъяснять смысл здания кратким изречением, написанным над входной дверью. Так, например, во Франции над тюремной калиткой в феодальном замке Турвиль мы читаем слова «Tileto et spera» — «Молчи и надейся» — латинский. В Ирландии, под гербом, увенчивающим главные ворота замка Фортескью, «Фортес Кутум Салус Дукум» — крепкий щит спасения вождей. В Англии, над главным входом гостеприимного загородного дома графов-коуперов, «Тум Эст» Est – это твое, ибо в те времена каждое здание выражало свою мысль. Так как в замурованной келье Роландовой башни дверей не было, то над ее окном вырезали крупными романскими буквами два слова «ТУ ОРА» — «Ты молись». Народ, здравый смысл которого не видит нужды разбираться во всяких тонкостях и охотно переделывает арку «Людовика Магна», Людовику Великому латинский надпись на Триумфальной арке, воздвигнутой в Париже на бульваре Сен-Дени в памяти о победах Людовика XIV над Фландрией и Франш-Конте. В ворота Сен-Дени прозвал эту черную, мрачную и сырую дыру «Крысиная нора». Французская туора, — «крысиная нора» — созвучно с латинским туора. Название менее возвышенное, но зато более образное.